Глава 51. За спиной что-то кричал Сергей Львович, но я не слышала. Май, увидев меня, скрикнул и попытался ускорить ход, но не смог, упал и пополз, не отрывая бешеного отчастья взгляда от любимой хозяйки. Он захлёбывался криком, именно криком, на лай и вискатьи звуки не походили никоим образом. Я подбежала к лохматому чуду Упала перед ним на колени и, обхватив руками, прижалась к спутанной шерсти, отогревая заиндевевшее тело пса. Господи мой, псяк ты мой родной, да как же это? Откуда ты? Тебя же убили там на трассе. Или ты привидение? Привидение поскуливая вылизывало мне лицо и что-то рассказывало. "Пути, деда!" раздалось откуда-то сверху. И через мгновение маленькая ручка погладила изуродованную шрамами морду пса. "Май пришёл, не казвать". "Да, Анушка", забасил генерал. "Не перестаю удивляться способностям твоей дочери. Это же она его, Маю звала и привела откуда-то. С ума сойти. Спецслужбы, узнай об этом, удавились бы за право наложить лапу на твою Индигу. Я надеюсь, что они, ваши спецслужбы, к которым вы принадлежите, никогда ничего не узнают. Девочка обидеть старика решила. Тоже мне старик нашёлся. Начала была я, но меня прервал один из ребят генерала. Анна, ну вы вся в крови, поранились? Действительно, мои руки и куртка украсились бурыми пятнами. Это не моя кровь. Голос сорвался. Это это Май. Он что, опять ранен или старая рана открылась? Давайте-ка я его осмотрю. Перед псом присел Пётр. Так, вот здесь на груди едва зарубцевавшаяся рана. Кто-то его неплохо лечил, даже швы накладывал. А кровь не оттуда, у пса свежая рана на боку. Ранение огнестрельное, но, на его счастье, пуля прошла по касательной, задела только мягкие ткани. Окровительный из-за того, что пёс двигался. Если бы он лежал, кровь давно остановилась бы. В него стреляли недавно, но кто, зачем? Возможно, за волка приняли, предположил водитель. Я ведь тоже поначалу так решил. Нет. Ника серьёзно посмотрела на Левандовского. Деда там, злые. Больно май, там. И девочка показала в сторону, откуда пришёл пёс. Так, протянул генерал. Похоже, в собаку стреляли вовсе не охотники. И тот, кто спас Маю сейчас в беде. Поможем? Само собой, оживились парни. Ну что делать с ними? Это с нами, что ли? С нами ничего делать не надо, мы тоже пойдём. Я не уговаривала, я констатировала факт. Хочу посмотреть на урода, встрелявших моего пса лично. А куда прикажешь девать раненого пса? нахмурился Левандовский. Как ты себе представляешь эту карательную экспедицию? Женщина, ребёнок и гигант на носилках. Но факт, который я только что констатировала, покрылся сетью трещин и грозил вот-вот рассыпаться. А одних вы на составлять не боитесь? Вдруг дострелявшие в мае пошли за ним следом. Тогда они только облегчат нам задачу, усмехнулся генерал. Размениваться не получится. Нас связывает общий указатель кровавый след пса. Фактор рассыпался в неопрятную кучу мусора. Очень хотелось пойти дальше, но делать это стоя на куче мусора довольно проблематично. Мы действительно будем только мешать. И потом, я ведь ехала к Лёше, и я к нему приехала. А там разберутся и без меня. Ладно, я тяжело вздохнула. Будем ждать вас здесь. Только оставьте ключ зажигания греть салон машины. И оружие не помешает, мало ли что. А обращаться с ним вы умеете? Снисходительно улыбнулся Игорь. Справлюсь как-нибудь. Кто бы сомневался, я ведь сам тебя учил, усмехнулся Сергей Львович. Если не дай бог что, в бардачке джипа возьмёшь пистолет. Но без необходимости не лезь. Так, ребята, в темпе неслить пса в машину и двинулись. Через 10 минут всё было готово. Маю устроили на мягкой дерюшке, выкопанной водителем в багажнике. Раны пса обработали и перевязали, печку в салоне включили, и бригада отправилась в лес. Я бережно гладила уснувшего пса и никак не могла поверить в то, что он вернулся из небытия. Теперь понятно, почему Ника так рвалась сюда именно сегодня. Она почувствовала, что Маю грозит беда, а объяснить это не могла. и позвала к папе, потому что место, где находился всё это время пёс, явно где-то неподалёку от места взрыва, иначелохматенцу и просто не дошёл бы. Мама! А вот и мой ребёнок Индига. Ехать. Куда теперь, солнышко? Я поцеловала тёплый носик. Мы ведь уже приехали к папе. Он ведь здесь, да? Ты чувствуешь его? Нет, ехать, там злые, больно. Малышку аж трясло от невозможности объяснить. Де донечь, злые ехать? И что прикажете делать? Видимо, там, откуда пришёл Май, происходило что-то плохое, и генерал с ребятами не успевали. Позвонить ему на мобильный, и что? Быстрее они всё равно не придут. Ехать! Криком кричала дочка. Проснулся и заскулил Май. Так, господа, с грустью вынужден сообщить, скотч и наручники по-прежнему украшали мой разум. Иначе моё последующее поведение объяснить невозможно. Я села на место водителя, малышку устроила рядом и включила двигатель. Ехать? повернулась к Нике. Та сосредоточенно кивнула, показывая дорогу. Туда. Маленькая ручка показала направление. Туда-то к туда. Так туда Мощный хэмер плавно тронулся с места. Мы проехали не больше километра, и Ника нетерпеливо заёрзала, указывая направо, туда, где мрачно насупилась сплошная стена деревьев. Мама, туда ехать. Заяц, вот это никак. Я остановила раздражённо подрагивающий джип и повернулась к дочери. Там нет дороги. Есть. Малышка умоляюще смотрела на меня. Мама, ехать. Что ж, попробуем. Настойчивость ребёнка явно не беспочвенна. Возможно, я слишком верю в способности маленькой Индиго, но до сих пор дочка всегда оказывалась права. Я медленно двинулась вперёд. Напряжённо вглядываясь в сторону, указанную Никой, я буквально через 100 м обнаружился узкий просвет между деревьями. Заметить его на полном ходу было невозможно, поскольку снег вокруг лежал низкомканным покрывалом. Я с сомнениям рассматривала ехидно поблёскивающее на солнце сплошное белое полотно. Кто его знает, что оно под собой спрятало? Может, такие ямы и колдобины, что тяжёлый хаммер сядет по самое брюхо. Ты уверена, что нам сюда? Ехать, там плохие. Дочка судорожно сжала кулачки и посмотрела на меня полными слёз глазами. Мама, быстро, там больно. Да чего я боюсь в конце-то концов? Ну застрянет джип в снегу, так я на связи с Левандовским и его ребятками, они вернутся и вытащат меня. Держись, лапка. Я плавно тронула послушную машину с места и осторожно повернула направо, в сторону прогалины. Джип безмятежно таранил мягкий снег. уверенно продвигаясь вперёд никаких ям на пути не попадалось въехали в лес оказалось что видимо с основной дороги прогалина дырявила чащу и дальше быстро вскрикнула дочка прижав ладошки к щекам там плохо поняла не плачь сжав зубы будь я лошадю закусила бы удела поудобнее перехватила руль и притопила педаль газа хаммер довольно заурчал и ломанулся вперёд Сопровождаемый шелефом растревоженного снега. Конечно, поверхность под колёсами идеально ровной назвать я бы не рискнула, нас ощутимо сотряхивало, но и только. Победная эйфория продолжалась ровно 7 минут, пока не получила полбух лёсткими звуками стрельбы. Я сбросила скорость и поползла вперёд, напряжённо вглядываясь. Где-то там за деревьями шла война, выстрелы не утихали. Просяка уткнулась носом в глухой деревянный забор. Сложенный не из хилого штакетника, а из брёвен довольно внушительных размеров. Сюда бы ров с водой, и получился средневековый замок, честное слово. По альбаре извилась с другой стороны укрепления. Я заглушила двигатель и только сейчас услышала сдавленное рычание со стороны заднего сиденья. Май только что лежавший пустой шкуркой напрягся, уши были прижаты, устрашающие клыки обнажены и жуткий горловой рык. Понятно. Мы прибыли куда надо. Так, мои хорошие. Я вытащила из бардачка пистолет и проверила обойму. Оставляю вас друг на друга. В салоне достаточно тепло, замёрзнуть не успеете, мама быстренько. Ждите. Николай шмолчики внула, напряжённо вглядываясь в забор. Не успела я выйти из джипа, где-то рядом послышался мужской голос. Пришлось срочно искать дерево подходящего объёма. Я хоть и похудела сильно в последнее время, но за тонким прутиком пока не помещаюсь. Из-за угла из города появился Детино в кошинке. Он сосредоточенно разглядывал бревенчатое препятствие, совершенно не обращая внимания на окрестности, и вполголоса разговаривал по мобильному телефону. Да не ни... я здесь нет никакой калитки. Не знаю. Ага, сейчас. Как ты это себе представляешь? Эти штукингурана. А по-другому через эту дуру не перелезть, если только перепрыгнуть. И вообще, что ты горячку поришь? У деда скоро патроны закончатся, мы его и того шлёпнем быстренько. Он же один живёт, посетители не очень жалуют, местные к нему редко ходят. Ладно, обойду эту полностью, но это всё зря, нет тут другого входа. Ничего себе приветствие для дамы, если даже в руках у дамы ПМ. Выключи телефон и выбрось его, тихо проговорила я. Попробуй что-нибудь клакнуть своим дружкам пристрелю. Да пожалуйста. Детино нажал на кнопку отбоя и отшвырнул телефон в сторону. Ты откуда взялась, Рэмбо в шляпке? Он почему-то совсем меня не боялся. И причём тут шляпка? Ладно, обижаться потом буду. Детино тем временем попытался сунуть ручонку в аво внутренний карман, но в следующую секунду завыл и повалился на снег, зажимая плюющуюся кровью ногу. Промахнуться с такого расстояния довольно сложно. Ты что, ты совсем омела? Ты даже не представляешь, насколько. Да что тебя надо-то? Ты что, родня этому старому хрычу? Кто-то из вас ранил моего пса. Чего? Какого ещё пса? Того лохматого киллера, который батон чуть ногу не отгрыз. Разве ты не стареков упырь? Сам ты упырь. Чёрт, а дальше-то что? Связать дитяну нечем, добить его не смогу. А судя по наступившей тишине, у неведомого мне старика с Пашского мая патронов больше не было. Зачем к нему припёрлись эти уроды, сейчас не суть важно, дорога каждая секунда. Сколько вас? Только не ври, иначе вторую ногу прострелю и на этот раз постараюсь попасть в коленную чашечку. Ногу отпилят, учти. Понял, понял, прохрипел Дети нас ненавистью глядя на меня. Со мной четверо. Мы же не думали, что старика на изберданке полить начнёт Ещё вока да автовой. Не мой, ирландский. Ласково улыбнулась я и подняла пистолет, чтобы треснуть гада по дубовой голове. Ты что собралась делать? Позволь поинтересоваться. Пистолет всё же угодил по искомуму предмету, но без должного эффекта. Я его просто выронила от неожиданности. Генерал с ребятами подошли совершенно бесшумно. Впрочем, я настолько увлеклась беседой с детиной, что не могли появиться с цыганским хором, я всё равно бы не заметила. Бригада задачана рассматривала место действия. И чего мы лосями по чещёби пёрли, высказал общую мысль Вадило. Дамочка и без нас хорошо справляется. А как вы сюда попали? Борис, все вопросы потом. Левандовский усмехнулся и поднял пистолет. Ты же слышал, что сказал этот тип. Надо спешить. Упакуйте клиента и вперёд. Надеюсь, грозная воительница позволит дилетантам немножко поучаствовать. Потом поиздеваетесь, ладно? Теперь-то хоть угомонее севернись к дочери, вздохнул Сергей Львович. Что я с облегчением и сделала, предоставив мужчинам разбираться дальше. Мама, радостно улыбаясь, Ника протянула ко мне ручки. Иди, там, там. Сейчас пойдём, пусть дядя закончит. Дяди, судя по звукам, закончили довольно быстро. Два приглушённых хлопка, топот ног, сдавленные вопли и тишина. Теперь можно идти знакомиться с человеком, с пашем моего пса. Я подхватила малышку на руки и повернулась к Майо. Не скучай мы быстро. Пёс согласно стукнул хвостом по сиденью и умиротворённо положил голову на передние лапы. А мы с дочкой направились к месту недавней войнушки. Там было весело. Оставшиеся трое героев задумчиво изучали структуру снега у себя под носом. Руки у всех были стянуты за спиной. Собравшиеся вокруг них ребятишки генерала курили и что-то весело обсуждали, а сам Сергей Львович беседовал со стариком, из которого вытащил из памяти забытый эпитет кряжестый. Именно так, по-другому не скажешь. Окладистая седая борода, всё ещё мощный разворот плеч, узловатые пальцы сжимают точно даже современную винтовку с оптическим прицелом. И где он её взял, интересно? Увидев нас с дочкой, старик вздрогнул, И заслонив глаза от солнца широченной ладонью, напряжённо всмотрелся. Потом отбросил винтовку и заторопился нам навстречу. Наконец-то, господи, думал Кранты, нам не дождёмся. Вы разве знакомы? удивлённо спросил Левандовский. Нет. Моё удивление могло поспорить с генеральским. Вы нас с кем-то перепутали, я вас не знаю. Деда! аж привизгнул от радости Ника и потянулся к подоспевшему старику. Ника тут? Я вижу, детёнька. Тот бережно взял у меня малышку. Ну, пойдём. Да что тут происходит? Чувствовать себя полной законченной идиоткой, знаете ли, довольно неприятно. Не шуми, дочка, идём с нами. И старик с моей дочерью на руках пошёл в сторону крепкого бревенчатого дома, видневшегося за забором. Мы с генералом Ньюдомио напереглянулись и двинулись следом. Высокое крыльцо, холодные сеньи, Потом жарко натопленная большая комната, перегороженная занавеской. Старик отдёргивает занавеску, за ней широкая кровать, а там папа! тоненький крик дочери. Лёша!